7 июля 2002 года. Великая Хорватия. Окрестности пожариваться. Надменный черный седан-лимузин «Штайлер-Даймлер-Пух», сопровождаемый конвоем из бронетранспортера и грузовика с пулеметом и пехотой, достаровался возле штабной машины, неуклюжего бронированного ящика на колесах, стоящего прямо на дороге. Сейчас закрытый для проезда гражданского транспорта. Рядом с ним стояли пять легких гусеничных транспортеров, пехоты типа «Стейр». Стволы их скорострельных пушек были направлены в лес, зловещий, чернейший, метр в зловеще-чернейшей метрах в двадцати от дороги. Здесь, на юге Европы, лес никогда не подступал в флоту к дороге, его вырубали. Грохнули по асфальту сапоги. В австро-венгерской армии до сих пор было принято подковывать сапоги небольшими подковками. Бойцы специальной охранной роты рассредоточились, обеспечивая периметр. Только после этого из лимузина вышел среднего рода толстяк, он ходил переваливаясь, его лицо было красным от пьянства. В армии, тем более в хорватских частях, Рудольфа Добеля просто ненавидели, и он, ничтоже сумнящееся, отвечал армии тем же. Документы у Добеля не проверили. Дверь в мобилиштаб он открыл с грохотом, чуть не сорвав. Офицеры, стоящие у стола над картой, повернулись к главе иностранного отдела всесильной «Хаупткунштавтштель». «Вы кто?» — резко спросил Добель. коротко подстриженный офицер провел ладонью по лбу, стирая пот. «Генерал Марко Неганович, военный министр Хорватии, с честь?» — Толковник Дабель, иностранный отдел Вена. Будьте любезны! Генерал усмехнулся. — Немного ли не по вашей части, господин полковник. Здесь всего лишь мятеж. — Это не вам решать, по моей или нет господин министр. Под угрозой важнейшая операция. Я прибыл с секретным поручением его величества канцелярий. — Тогда предъявите. — Рассудительно произнес генерал. «Предъявите ваши полномочия, господин Добель!» Добель бросил на стол пакет, обвязанный и запечатанный красным цирвичом с приложенной печатью Королевской канцелярии. «Извольте!» Генерал сломал печать, нацепил на Роспенсде, да? наскоро пробежал текст. «Можете выйти покурить и отдохнуть», — предложил он офицерам штаба, никому конкретно не обращаясь. «Офицеры вышли». «Это наше дело», — сказал генерал, закуривая и сам. «Что в штабной комнате вообще-то делать было не принято?» «Мы сами с ними разберемся». «Разобрались уже!» «Королевская канцелярия требует незамедлительного доклада по случившемуся...» «Вопрошает, как такое вообще стало возможным?» «Целый город разбежался по осам! Это просто немыслимо!» «Ну, не целый город...» Убежало процентов 30-35. Остальные сочли за благо остаться и доработать свой срок. Успокоили. Сто тысяч человек дали лидерус. Сто тысяч преступников. Не сто, не сто. Примерно треть уже задержана и водворена на место или убита. Местные жители создают отряды народной обороны. Мы перекрываем регион согласно плану. Небольшие группы пытаются просочиться. — Выйти за пределы региона, нам мы обязательно это пресечем. — Можете так и передать графу Альбрехту? — Граф Альбрехт желает знать, как такое стало возможным. — Как такое стало возможным? — Для начала это стало возможным вследствие того, что огромное количество личного состава и техники без какого-либо согласования с военным министерством бросили на ваши дурацкие учения. — В результате план прикрытия важнейших объектов был сорван с самого начала, и у нас совершенно нет резервов. Войска, необходимые мне сейчас, только начинают прибывать. Добель насторожился. То есть начинает прибывать? То есть. Я распорядился отозвать все хорватские войска с ваших идиотских учений. Еще надо разобраться, не связаны ли эти ваши маневры, и вооруженными этих сербов пожариваться. Что-то все подозрительно совпадает по времени. — Как вы посмели нарушить директиву главного штаба? — роненным медведем взрывил Добель. — Кто разрешил? Генерал смотрел на него, как на придурка. — Уважаемый полковник, позвольте напомнить вам, что оперативное использование войск в мирное время находятся в исключительной прямой компетенции Министерства обороны стран, участниц реалистического Союза. Только в военное время войска переходят в оперативное управление Единого Генерального Штаба. Война, насколько я помню, не объявлялась. Следовательно, Адафрикаси действовал в полном своем праве. Не согласны? Добель задыхался от ярости, прижало сердце. «Вы нарушили план!» «Какой план, господин полковник?» Генерал теперь говорил презрительный зло. «О каком плане может идти речь? Мне нет дела до ваших полевых спектаклей. У меня здесь настоящая пороховая бочка. Мы сидим на ней годами и никогда, заметьте, никогда с 37-го не просили вашей помощи. Наоборот, это мы вам всегда помогали справляться с поляками и прочей швалью». Справимся и сейчас, но вмешательства в оперативную деятельность я не потерплю. Можете так и передать графу Альбрехту. Желаете нам помочь? Помогите. Нет, просто не мешайте. Это все, что я имею вам сказать, господин полковник. План рушился по швам. Наиболее боеспособными частями австро-венгерской монархии были хорватские. Они же обладали максимальным боевым опытом, причем опытом действий на территории, максимально схожей религифом, климатом и прочими условиями с Польшей и Западной Россией. Но чем черт не шутит? Венгры совершенно не желают воевать, а у австрийцев слабо офицерский корпус, да и рядовой тоже не силен. Власти не могли объявить открытую мобилизацию, потому что Россия узнала бы об этом менее чем через час после такого приказа. Это уже 21 век. Письмо от шпиона, ранее шедшее неделями, теперь долетает за секунды. Зашел в интернет-кафе и скинул информацию по электронной почте. Как только Россия узнает о мобилизации Австро-Венгрии, она введет в действие план прикрытия границы и приведет в готовность части Варшавского и Висеринского военных округов, заодно и Киевского, и это как раз под мятеж поляков. Мятеж эти части встретят в полной боевой готовности. Допустить подобное нельзя, и потому придумали легенду с учениями. Только несколько человек, их количество можно перечесть по пальцам одной руки, знали, что это никакие не учения. Министр обороны Хорватии в это число не входил, и теперь он отозвал войска, лишил ударную группировку основных сил, и при этом он действительно был в своем праве. Добель хорошо знал об обстановке в Хорватии, знал о заигрывании хорватского правительства со священной римской империей, знал о том, что Священно-Римская мечтает -то о том, чтобы получить прямой континентальный выход в Средиземное море, чтобы иметь связь со своими африканскими колониями, минуя Атлантику. Она и сейчас пользовалась этим путем, вот только его контролировало другое государство. А кроме того, Священной Римской империи приходилось платить немалые провозные пошлины, пополняя бюджет своей корыстной и не самой дружественной им страны. По бюджетному соглашению 70% таможенных и провозных пошлин Уходило в центральный бюджет, только тридцать оставалось на местах. И полковник Добель был одним из тех, кто знал, насколько сильно недовольны этим обстоятельством в Загребе. И насколько искусно это недовольство, подогревая третий отдел римского генерального штаба. Намеки из Берлина шли совершенно недвусмысленные. Лучше получать пошлины в половину меньше но при этом оставлять их себе целиком, ни с кем не делясь. 50 процентов лучше, чем тридцать. Это верно. А хорваты ничуть не меньшие сепаратисты, чем сербы или те же чехи. Оттепали же германцы в свое время Чехию, фактически оружейную и машиностроительную кузницу Европы, в которую столько было вложено усилий и денег. Взяли под протекторат. Почему бы им не попробовать и второй раз провернуть нечто подобное? — Нет, с хорватским министром обороны ссориться не стоит. Не дай бог, что случится, отвечать потом ему же, Добелю. — Я вовсе не собирался мешать вам исполнять свою работу, господин генерал, — совершенно миролюбивым тоном произнес полковник Добель. — Да у меня тоже есть начальство, — и Королевская канцелярия требует отчета. Что здесь такое произошло? Да черт знает что. Мы пока не можем нарисовать точную картину, на выглядит все так, будто у мятежников откуда-то оказался танк. Танк? Вот именно, танк. Генерал не сказал всей правды. Он знал, откуда танк. Доложили. В военском эшелоне обнаружили отцепленную платформу, Саму платформу нашли перевернутой у железнодорожной насыпи. Тут же были следы танковых гусениц. Отыскали брошенную машину, судя по тактическому номеру, местная из охранной воинской части. Получается, что преступники вне периметра каким-то образом проникли на воинский эшелон и захватили танк. Потом направили его напожариваться, проломили периметр. И еще бы не проломить с танком-то. И направили его в город. Маневрировали и стреляли, пока не кончились снаряды и солярка. Все боеприпасы к пулеметам также были израсходованы. Покуражились, в общем. На танках охраны видны многочисленные следы попаданий, но у охранной части не было противотанковых средств, и остановить захваченный танк не смогли. Всю эту информацию генерал остановил. Он не знал пока, какую версию произошедшего он придумает, но это вываливать на стол не собирался. Понимал, что его же и сделают крайним во всей этой дурнопахнущей танковой саге. Именно что танк. Нам его удалось остановить, но было уже поздно. Режим безопасности был критически ослаблен, и сербы не преминули воспользоваться этим. Причин для досады у генерала было более чем достаточно. Деньги. Именно он был конечным адресатом части тех денег, которые собирались здесь каждый день. Он так до конца и не разобрался, что произошло с этими чертовыми деньгами. Группа специального назначения полиции «Лучко» проникла в город и заняла здание комендатуры, разграбленное ей, подожженное. В здании были следы жестокого боя, Наспех выстроены баррикады, кровь, гильзы. В кабинете коменданта тоже, выгоревшим обнаружили сейф, но он оказался не запертым, как положено, а захлопнутым. И там, как будто издеваясь, кто-то оставил пару пачек мелких денег. Не похоже, что остальные сгорели, не было пепла. Потом нашли машину коменданта, сброшенную или просто съехавшую в кивет, обгревшую Внутри ни малейших следов пуль, ни на телах, ни на самой машине, только трупы шофера и коменданта, майора-стадника. Выглядело все так, будто водитель не справился с управлением. Настораживало только то, что произошло это, довольно далеко от поворота, в который он мог не вписаться. Судя по следам, машину вдруг стала мотать по дороге, и она сошла в кювет. Водитель не пытался даже затормозить. Мертвых не спросишь. И денег нет. Генерал подумал, стоит ли говорить еще кое-что. Потом решил все-таки сказать. Это могло как раз бросить тень на иностранный отдел Хаупт-Кунштабт-Штелле. В таких делах нельзя допускать, чтобы виновен был кто-то один, потому что если виновен кто-то один, то он и есть главный обвиняемый. А если и виновны все, помаленьку, то получается, что не виноват никто. К этому и надо стремиться всеми силами. Мы нашли еще кое-что, господин Добель. Что именно? Грузовик внутри периметра. А там остатки сигареты в ящиках, промасленный ветошь. Нам кажется, что этот грузовик прорвался в периметр. На нем сюда доставили большое количество оружия. Это сделало мятеж неизбежным и слишком сильным чтобы он мог быть подавлен сразу. Добель насторожился. Именно его управление проводило операцию под снежник назвали методом случайного подбора. В Багемии через подставные фирмы закупалось немалое количество вооружения со складов длительного хранения. Его везли в Брест, где грузили на корабль под нейтральным флагом, и корабль этот шел куда-нибудь на восточное побережье Африки но по пути заходил в Рагузу и оставлял оружие там. Такой длинный путь нужен был для того, чтобы о поставках оружия не пронюхала русская разведка. При прямых поставках это обязательно бы произошло. Потом все это оружие доставлялось контрабандным путем в Польшу и доставалось там экстремистам. Добель помнил о докладе, что один грузовик со всем товаром взяли казаки, но не придало этому значения. Перевозчики работали за деньги, они просто грузили товар, ехали и разгружали его в другом месте, каждый раз в разных. Выдать информацию они не могли, потому что ничего толком не знали. На всякий случай Добель приказал очистить те склады, где была арестованная машина, перепрятать все в другое место. Ну а оружие Его было достаточно. Это пусть досталось казакам, зато другое дойдет по назначению. Оружия много. Так неужели это оружие теперь оказалось здесь? — А что за грузовик? — небрежно спросил Добель, скрывая страх. — Если это и в самом деле тот грузовик, последствия будут непредсказуемыми. Минимум это халатность, неполные служебные, максимум... В его мире судов не было, только приговоры и исполнители. Большой, здоровенная фура. Кажется, докладывали, что желтый. Точно! Я должен его увидеть. Мы возьмем это дело с грузовиком на себя. Не возражайте Генерал понял, что попал в цель. Помнится мне, что вы не имеете права проводить следствие на территории империи. За вами только иностранные дела. — Увидеть? — Поглядите, господин полковник, не возражаю. Про себя генерал Неганович смеканул, что грузовик он передастся генералу, специальной полиции, Шкугару. Сейчас же позвонит и пусть его люди забирают грузовик. Генерала Шкугара он знал давно, и, кроме того, он тоже был одним из адресатов пропавших денег. Общая беда сближает. — Сейчас я распоряжусь чтобы один из моих адъютантов проводил вас. Генерал вызвал адъютанта по рации. подтянутый молодой майор. Старый мужоложец Добель не преминул заметить, что майор весьма привлекателен. Заметил он и то, что генерал со своим адъютантом говорили по-хорватски, а о присутствии посланника Вены это было скрытым вызовом. майор Пятачек проводит вас в честь имеют. Прошу вас. Вместе они вышли из штабной машины на дорогу. Здесь стемнело. Тихонько накрапывал дождь. И тут добель поскользнулся и начал падать. Майор посмотрел на него и растянулся на асфальте рядом с ним. «Пуцают!» Затылок добеля был развален. Стреляли из винтовки с глушителем. Бурая жижа стекала на асфальт. голова иностранного отдела «Хаупт кундшафтштелли» Педраст, кокаинист и агент влияния британской разведки лежал на асфальте рыхлой горой. Майор Пятачек, плюнув на честь мундира, прикрылся им, не решаясь встать. В несколько стволов заговорили автоматы и пулеметы. Никто не видел вспышки, не слышал выстрелов, стреляли наугад. разнокалиберный грохот перекрыло солидное «ду-ду-ду-ду-ду» автоматической пушки с бронетранспортера. Потом к ней присоединилась еще одна. Трассеры распарывали ночь. Били по деревьям, фейерверками взлетали в небо. Кто-то начал стрелять из автоматического гранатомета. Султаны разрывов встали в деревьях, нашпиговывая лесосколками. — Что произошло? Генерал выскочил из машины и тут же тяжело рухнул на асфальт. Один из офицеров охраны сбил его под ножкой. — Лежите, господин генерал, не поднимайтесь, снайпер. Генерал заворочился, он сильно ушибся. — Лежите не вставайте. — Что с этим полковником? — Он убит, господин генерал наповал. Кто-то догадался бросить дымовую шашку, потом бросили еще одну и еще. Густой белый дым плыл над дорогой. Взревели двигатели машин, создавая дополнительное задымление. Для этого в выхлоп впрыскивалась соляра. Генералы буквально на руках втащили обратно бронированный кузов мобильного штаба. Здесь можно было не опасаться пуль снайпера. Следом под прикрытие брони вошли еще несколько офицеров. Все держали оружие на изготовку, как будто сербы могли вот-вот ворваться в штаб. «Мы должны идти на прочёсывание». Генерал раздраженно посмотрел на говорившего. — Вы кто? Я вас не знаю. — Я, капитан Маркович, из специального бюро государственной охраны. Вы должны немедленно отдать приказ об этом. Рука болела сильно, не успокаивалась. Возможным вывихал, возможно, вывих, что похуже. Хорошего настроения генералу это не добавляло. — Капитан Маркович, вы здесь? — Я здесь, господин генерал. — Тут слишком опасно. «Мы уезжаем отсюда, распорядитесь, и подберите новое место для штаба». Но «Вы должны...» — генерал, предупреждающий, поднял руку. «Капитан, я никому и ничего не должен, кроме как подавить мятеж. У меня недостаточно людей, и все по вине игр, которые творятся в Вене. Если у вас есть желание идти и разыскивать ночью по всему лесу сербского снайпера, я не могу запретить вам этого». Но я намерен сделать то, что сказал. сменить место дислокации и продолжить работу. Штабные работники не будут участвовать в поисках снайпера. А вроде охраны нет ни одного личного человека. Я и так отправил в лес всех, кого маг. Извините.